Глава 18. Восстановление священного права. Конец диктатуре. Вся европейская система рухнула. Империя погрузилась во тьму, подобную той, в которой исчез гибнущий античный мир. Можно восстать даже из бездны, как это бывало во времена варваров. Но только у варварства 1815 года уменьшительное название которого контрреволюция, не хватило дыхания, оно быстро запыхалось и остановилось. Надо сказать, что империю оплакивали, и оплакивали герои. Если слава заключается в мече, превращенном в скипетр, то империя была сама слава. Она распространила по земле весь свет, на какой только способна тирания. Но то был мрачный свет, скажем больше, черный свет. В сравнении с днем, это ночь. Но когда эта ночь исчезла, наступило словно затмение. Людовик XVIII вернулся в Париж. Хороводы 8 июля изгладили из памяти восторги 20 марта. Восьмого июля вступление в Париж Людовика XVIII после ста дней. Корсиканец стал антитезой Биарнца. Над куполом Тюильри взвился белый флаг. Настало царство изгнанников. Еловый стол из Гартвелла занял место перед украшенным лилиями креслом Людовика XIV. Гартвилл, замок в 60 километрах от Лондона, где много лет жил Людовик XVIII Бурбон, до своего шествия на французский престол. Так как Аустерлиц устарел, стали говорить о Бувине и Фонтенуа, словно эти победы были только вчера одержаны. Бувин, место сражения 27 июля 1214 года, в котором французский король Филипп II Август разбил германского императора Оттона IV. Фонтенуа — бельгийская деревня. 11 мая 1745 года, во время войны за австрийское наследство, французские войска под предводительством Мориса Саксонского опрокинули здесь и обратили в бегство англо гановерское войско. Трон и алтарь торжественно вступили в братский союз. Одна из самых общепризнанных в XIX веке форм общественного благоденствия водворилась во Франции и на континенте. Европа надела белую кокарду. Тристальон прославился. Девиз «Превыше всего» — девиз Людовика XIV «Короля солнца» — вновь появился в ореоле лучей, высеченных из камня, на фасаде казармы Орсейской набережной, изображая солнце. Тристальон — один из главарей монархических банд, свирепствовавших в южных провинциях Франции во время Белого террора в 1815 году. Там, где прежде помещалась императорская гвардия, теперь разместились мушкетеры. Сбитая с толку всеми этими новшествами, триумфальная арка на карусельной площади, сплошь уставленная словно занемогшими изображениями побед, быть может, даже испытывая некоторый стыд перед Моренго и Арколем, выпуталась из положения с помощью статуи герцога Ангулемского. Победа Наполеона при Моренго и при Арколе в Италии – 1796 году противопоставляются здесь карательные экспедиции герцога Ангулемского в революционную Испанию. Кладбище Мадлен, страшная братская могила 193 -го года, украсилась мрамором и яшмой, ибо с его землей был смешан прах Людовика XVI и Марии Антуанет. Из глубины Венсенского рва поднялась надгробная колонна с усеченным верхом, напоминающий о том, что герцог Ингиенский умер в том месяце, когда был коронован Наполеон. Принц из династии Бурбонов был расстрелян Наполеоном в ночь на 15 марта 1804 года. Папа Пий VII, совершивший это помазание на царство незадолго до этой смерти, благословил падение с тем же спокойствием, с каким благословил возвышение. В Шенбрунне появился четырехлетний призрак, именовать которого римским королем считалось государственным преступлением. И все это свершилось, и все короли снова заняли свои места, и властелин Европы был пленен, и старая форма правления была заменена новой, и все, что было светом и все, что было мраком на земле, переместилось, потому что однажды летом после полудня пастух сказал в лесу прусаку: «Пройдите здесь, а не там». 1815 год походил на хмурый апрель. Старая, ядовитая, нездоровая действительность приняла вид весеннего обновления. Ложь сочеталась с браком, С 1789 годом священное право замаскировалось хартией. То, что было фикцией, прикинулось конституцией. Предрассудки, суеверия и тайные умыслы, уповая на 14-ю статью, перекрасились и покрылись лаком либерализма. Так меняют кожу змеи. Статья... Четырнадцатая хартия Людовика XVIII устанавливала в числе других прав короля право распределять все государственные должности. Наполеон и возвысил, и унизил человек. Во время этого блистательного владычества материи идеал получил странное название идеологии. Какая неосторожность со стороны великого человека отдать на посмеяние будущее? А между тем народ, это пушечное мясо, влюбленное в своего канонира, искал его глазами. Где он? Что он делает? Наполеон умер, сказал один прохожий инвалиду, участнику Маренго и Ватерлоу. Это он до да умер, воскликнул солдат. Много вы знаете. Народное воображение обожествляло этого поверженного во прах героя. Фон Европы после Ватерлоу стал мрачен. С исчезновением Наполеона долгое время ощущалась огромная зияющая пустота. И в эту пустоту, как в зеркало, гляделись короли. Старая Европа воспользовалась ею для своего преобразования. Возник священный союз. Прекрасный союз. Это было заранее предсказано роковым полем Ватерлоо. Сант-Альянс — Священный Союз, Бель-Альянс — Прекрасный Союз. Название постоялого двора и холма, место третьей стоянки Наполеона во время битвы под Ватерлоо. Перед лицом этой старинной, преобразованной Европы наметились очертания новой Франции. Будущее, осмеянное императором, вступило в свои права. На челе его сияла звезда свобода. Молодое поколение обратило к нему восторженный взор. Странное явление. Увлекались одновременно и будущим свободы, и прошедшим Наполеоном. Поражение возвеличило пораженного. Бонапарт в падении казался выше Наполеона в славе. Те, кто торжествовал победу, ощутили страх. Франция приказала сторожить Бонапарта Гудсону Лоу. Франция поручила следить за ним Моншеню. Гудсон Лоу, губернатор острова Святой Елены, куда был сослан Наполеон. Для надзора за Наполеоном на острове постоянно находились четыре представителя европейских держав, в том числе маркиз де Моншеню, уполномоченный Франции. Его спокойно скрещенные на груди руки внушали тревогу троном. Александр прозвал его «моя бессонница». Страх внушал им то, что было в нем от революции. Именно в этом находит свое объяснение и оправдание бонапартистский либерализм. Этот призрак заставлял трепетать старый мир. Королям нелюбо было и царствовать, когда на горизонте маячила скала святой. Елены. Пока Наполеон томился в Лонгвуде, шестьдесят тысяч человек, павших на поле Ватерлоо, мирно истлевали в земле, и что-то от их покоя передалось всему миру. Венский конгресс, пользуясь этим, создал трактаты 1815 года, и Европа назвала это «реставрацией». Вот что такое Ватерлоо. Но какое дело до него вечность? Весь этот ураган, вся эта туча, эта война, затем этот мир, весь этот мрак ни на мгновение не затмили сияние того великого ока, перед которым травяная тля, переползающая с одной булинки на другую, равна орлу, перелетающему с башни на башню собора Парижской Богоматери.